Логан Пирсел Смит сумел вложить глубочайшую мудрость в несколько слов, сказав, в жизни есть смысл стремиться лишь к двум целям — сначала получать то, чего вы хотите, а, получив это, наслаждаться им. Второе доступно лишь немногим мудрецам. Хотите знать, как можно наслаждаться простым мытьем посуды? прочтите удивительную книгу «Боргельд Даль». Она называется «Я хотела видеть». Эта книга написана женщиной, которая 50 лет была практически слепой. «У меня был только один глаз», — пишет она, — «и тот покрывали плотные рубцы, так что я могла видеть только через крошечный участок в левой части глаза. Я могла читать только, поднося книгу к самому лицу и изо всех сил стараясь смотреть влево» но эта женщина не позволяла себя жалеть, не хотела, чтобы к ней относились как к инвалиду. В детстве ей хотелось играть в классики с другими детьми, но она не видела линии и отметки, поэтому, когда остальные дети отправлялись по домам, она опускалась на землю и ползала, рассматривая линии. Она сумела запомнить каждый сантиметр игровой площадки и вскоре научилась даже бегать. Она читала дома, держа книгу с огромными буквами так близко к лицу, что ее ресницы касались страниц. Она сумела получить две степени бакалавра искусств в Университете Миннесоты и магистра искусств в Колумбийском университете.